Глава десятая. «Как тяжело начинается день», — думает Эбби. Калум то надевает трусики, то стаскивает их с себя, никак не может правильно вывернуть футболку. Штаны от спортивного костюма были отвергнуты по причине колючести, хотя все бирки с них, как и со остальной его одежды, давным-давно срезаны. Затем точно такие же штаны, без всяких объяснений, были одобрены. Он принимается трогать и переставлять предметы в комнате. Уговорить Калума съесть завтрак просто невозможно. В полдевятого приходит няня, и даже вдвоем им удается надеть на него пальто только без десяти девять. Эбби спешит выпроводить Еву и Калума, когда до ее слуха доносится скрип садовых ворот, возвещающий о прибытии посетителей. «Мы а, приехали посмотреть дом. На дорожке появляется мужчина, примерно одного с Гленом возраста. Он держит за ручку маленького мальчика. Мы Дональдсоны. За ним идет женщина с младенцем в слинге. «О, нет», — думает Эбби, — «еще рано». Перед крыльцом возникает толкотня. «Ах да, входите, пожалуйста», — говорит Эбби. Одновременно с ней Ева произносит Простите, не обращайте на нас внимания, мы уже уходим. Миссис Дональдсон делает шаг в сторону, чтобы их пропустить, и вскользь задевает щеку Калума слингом. Тот, как ужаленный, отскакивает на лужайку, миссис Дональдсон озадачена. Малыш не причинит тебе вреда, обращается она к Калуму. Ой-ой, боевая тревога, думает Эбби. Когда Калум бьет себя по рукам и истошно вопит, На ее счастье, Ева тут же полностью переключается на Калума и начинает терпеливо уговаривать. «Мы идем в школу, Калум! Идем в школу!» Она знает гораздо лучше утешительных объятий и поцелуев, его успокаивают заверения, что заведенный порядок не нарушен, все осталось по-прежнему. Эбби с трудом выдавливает улыбку. «Добро пожаловать!» Она широким жестом приглашает гостей в дом, закрывает дверь и мысленно возносит молитвы, чтобы Ева справилась. «Позвольте я представить вам, Финна», — говорит мужчина. Отцовская ладонь ложится сынишке на головку. «Здравствуй, Финн», — обращается к мальчику Эбби, присев рядом с ним на корточки. «Сколько тебе лет?» «Три», — отвечает за Финна отец. «Три с половиной», — уточняет малыш. Эбби смеется, дает им немного времени, чтобы осмотреться. Мистер Дональдсон кивает головой. Красиво. Эбби рада, что он поднял взгляд к потолку и заметил карнизы. Однако женщина все еще хмурит брови, гладя покрытую пушком головку младенца. Наверняка Калум сбил ее с толку, думает Эбби, но ей не хочется ничего объяснять. Если чита Дональдсонов вдруг почувствует за собой вину или неловкость, Это может повлиять на их впечатление о доме. А риэлтор так их нахваливал, покупать они будут за наличные. Кухня, похоже, понравилась обоим. К счастью, Эбби успела избавиться от телевизора с разбитым экраном. А когда Финн вдруг объявляет «Мне здесь больше нравится, чем в том доме, где мы были в прошлый раз, папа», ее расположение к мальчику усиливается. Они восторгаются гостиной, но когда Эбби ведет всех наверх, женщина вдруг замечает. «Странно. Ковровая дорожка на лестнице в середине светлее, чем по краям, а у нас, наоборот, затоптана посередине». Эбби не знает, что делать. Можно объяснить, как так получилось. Калум взял коробку с мукой и высыпал ее на лестницу. Он был просто заворожен оставшейся тропинкой. Если не рассказать о болезни сына, получится, что он ужасно невоспитанный, особенно по сравнению с их мальчиком. Можно поступить иначе, поведать истории, которые просто обязаны вызвать у посетителей сочувствие. Показать замки на дверцах буфета и холодильника и сообщить, что висят они там не только лишь для того, чтобы сын не таскал печенье или муку. Он вполне может съесть целый брикет сливочного масла вылить в раковину мед или выбросить в мусорное ведро грязную посуду, а можно представить все в позитивном ключе и восторженно рассказать о том, что, несмотря на все проблемы, Калум здорово прыгает на батуте, куда выше и дольше любого семилетнего ребенка, и какую радость она испытывает, когда слышит, как издаваемые им звуки превращаются в радостный смех». Но так не хочется, чтобы о ней думали как о женщине, у которой ребенок страдает аутизмом. Этот ярлык раздражает ее не меньше, чем Калума Бирки на одежде. Именно сейчас Эдби важнее быть женщиной, у которой замечательный дом, а потому, прикусив язык, она ведет их в мансарду. «Мне очень нравится», — обращается женщина к мужу. «Будет отличная комната для Финна, когда он чуть-чуть подрастет». Финн восторженно распахивает глаза. Эбби показывает им спальню. Они восхищаются видом из окна. Затем ведет в комнату Калума. Здесь она успела тщательно убраться. Все идет как по маслу до тех пор, пока она не открывает дверь в ванную. Все входят. Места здесь достаточно. И Финн тотчас спрашивает, а зачем здесь эти картинки, мамочка? К стене прикреплена схема. Мальчик с расстегнутыми брюками и стрелочка вниз. Похожая картинка со стрелочкой в направлении унитаза. На днях Эбби и Ева всерьез взялись обучать Калума самостоятельно пользоваться унитазом и распечатали из компьютера схемы. Рядом висит еще одна картинка, сколько следует отрывать бумаги. «Это для моего сына», — отвечает Эбби. «Он не умеет какать в унитаз?» «Ну, умеет, только не очень хорошо. Ого, он же такой большой!» «У него уже получается лучше», — говорит Эбби. Впрочем, сама не вполне в это веря. Женщина опять хмурит брови, мужчина покашливает. Фин, помолчи!» Эбби почти уверена, что правильно читает их мысли, но и дела. «Твой сын до сих пор носит подгузники?» «Ничего, все нормально». Эбби совсем не хочется, чтобы мальчик почувствовал неловкость. На этот раз выбора у нее нет, нужно объяснять. У моего сына аутизм. А что такое аутизм, интересуется Финн? Финн резко обрывает его женщина. Что тебе папа сказал? Финн вот-вот расплачется. Эбби быстро соображает уж чему-чему, а этому она научилась. Она снова опускается на корточки перед малышом. Похоже, легче будет объяснить ему. Это значит, Финн, что еще до рождения в голове у моего сына что-то случилось. И теперь некоторые вещи он не умеет делать так же хорошо, как ты, хоть он и старше. Например, ходить в туалет. А, -а, -а, -а" кивает Финн. Еще порой он необычно себя ведет, если кто-нибудь нечаянно его заденет. Поэтому он сегодня подпрыгнул так высоко, когда вы приехали, помнишь? Да. Зато кое-что другое он умеет делать очень хорошо. «Например, прыгать?» «Да», — Эбби улыбается, — «видел бы ты его на батуте». В порыве она взъерошивает волосы мальчонки. «Здорово иметь возможность прикоснуться к малышу и не бояться, что тебя оттолкнут». «Ни к чему хандрить», — говорит себе Карн. «Пора опять собираться у Эртинг». «Тебе завтра обязательно навещать отца?» — спросила вчера вечером Анна. Не хочу показаться бессердечной, но он ведь почти тебя не помнит. Только расстроишься, и день и без того будет трудный. Я еду не столько из-за отца, сколько из-за мамы. Ты всегда думаешь о других. Нет, чтобы о себе подумать. Если будет тяжелый день, то пусть уж тяжелый по-настоящему». Услышав это, Анна рассмеялась. «Позволь хотя бы мне поехать с тобой на кладбище. Ловлю на слове». Наверное, Анна права, думает Карен. Маша на прощание, Люку и Молю у школьных ворот. Встречи с отцом никогда не проходят легко. В их последней с матерью приход сиделка сообщила, что у Джорджа началось недержание. «Говорят, что между детьми и больными Альцгеймером очень много общего», — сказала она. Как ребенок научается сидеть, затем ползать и ходить на горшок, так и наши пациенты делают то же самое, но в обратном порядке. Молли каждый день узнает много нового в школе, и столь же быстро угасают умственные способности отца, вздыхает Карен. Современное здравоохранение во многом подкачало взять хоть Саймона, хоть Джорджа. Семейный врач не сумел распознать у Саймона проблему с сердцем. Впрочем, неудивительно. За долгие годы муж не прошел ни одного медосмотра, и наоборот, для ее отца медицинскими работниками сделано слишком много, но в результате что у него сейчас за жизнь? Другая болезнь уже давно свела бы его в могилу, а он все еще с ними, если можно так считать. Какое из двух зол лучше, думает Карен, уйти в считанные секунды как Саймон или умирать от длительной болезни как отец? Неужели наблюдать, как угасает человек, с которым прожито пятьдесят лет, менее ужасно, чем пережитый мною шок? Я, по крайней мере, могу попытаться жить дальше, хотя это плохо у меня получается. «Опять ты хнычешь», — говорит себе Карен. Чтобы поднять настроение, она решает проехать вдоль берега. Море притягивает, как магнит. В ряду магазинчиков на станции Хув ее привлекает цветочный. На уголке навеса ветерок раскачивает корзинку с анютиными глазками. Повинуясь порыву, Карен вкатывает машину на погрузочную эстакаду неподалеку и выходит. «Я так люблю анютины глазки», — думает она, и с замиранием сердца осматривает цветы. Их головки чем-то напоминают человеческие лица, а у этих они такие яркие, золотисто-желтые, будто танцуют в солнечном свете. Мама повесит корзинку у входа в квартиру, Это оживит вид на лестницу. Анимоны я тоже возьму, увезу на могилу. Она выбирает лучшую связку в ведре у двери. В магазине мужчина в джинсах и рабочей куртке. Он стоит за прилавком, собирает маленький букет. «Я куплю вот это», — говорит Карен, протягивая анимоны. «И корзинку, что висит снаружи». «Одну секундочку», — просит он. «Да, конечно». Карен видит, если он положит свой букет, тот распадется поэтому она решает пока оглядеться вокруг. Пол в магазине бетонный, поистертый за долгие годы. Вдоль стен белые полки из древесно-стружечных плит. На них выстроились жестяные ведра, некоторые пустые, в других стоят пара-тройка стеблей, несколько полны еще толком неразобранных цветов. Над кассой выставлены стеклянные вазы, наверное, на продажу. Только кто станет выкупать такой запыленный товар, думает Карен. Общее впечатление довольно невзрачное, почти такое же, как от дома и сада самой Карен. Похоже, мужчина очень сосредоточен на своем занятии, и Карен с любопытством за ним наблюдает. Он вставляет красную розу в скопление крошечных белых цветков. У него красивые руки, отмечает она. Несмотря на крупные ладони, пальцы длинные, утонченные, его произведение довольно просто, и этим выгодно отличается от кричащей ярких букетов большинства флористов. С великой осторожностью он проводит лезвием ножниц по концам алой ленты, чтобы сформировать завитушки, и крепит к букету стикер в форме сердечка. Внезапно Дакаран доходит к какому празднику этот букетик. Мужчина тем временем поднимает на нее взгляд и улыбается. «Спасибо, что подождали. Ну как вам?» Он вытягивает вперед руку с букетиком. «Думаете, понравится женщинам?» Очень красиво, говорит Карен, и к своему удивлению чувствует, как лицо заливает краска. Он симпатичный, темные волосы, тронуты сединой, черты лица правильные, вокруг глаз глубокие морщинки, чувственный рот. Карен, не часто встречаются мужчины, которых она находит привлекательными. Этому примерно столько же лет, сколько Саймону, то есть сколько бы Саймону было сейчас. Не успевает она опомниться, как сердце вновь щемит от тоски. «Саймон никогда не забывал о Дне Святого Валентина, — думает она, — а теперь мне больше не дарят цветов. «Давайте помогу», — говорит Майкл, снимая корзину. «Куда поставить? В багажник?» «Да, пожалуйста», — женщина кивает, садясь за руль обшарпанного седана. «Там должно быть открыто». Он ставит корзину между большим плюшевым медведем и матком проводов, — Хорошая женщина, думает он, глядя ей вслед. Воодушевленный похвалой покупательницы, Майкл делает еще несколько таких же букетиков, ставит их в ведра и выносит на улицу. Неплохо решает он, отступив на шаг назад. Вполне прилично для роз из Яновой партии, хотя по свежести им далеко до цветов боба, а стоили они не слабо. Майкл тяжело вздыхает. Он еще не отошел от поездки на рынок, но тянуть больше некуда. Он идет обратно в магазин, достает из-под конверты конверт и вскрывает. Уважаемый мистер Харрисон, пишу вам в связи с указанным выше счетом. Мы заметили, что в нарушении условий нашего соглашения от 1 июня 2007 данный счет не был оплачен в течение 9 месяцев. В соответствии с нашей договоренностью, остатки задолженности должны быть погажены в конце каждого месяца в подтверждении чего прилагаем копии соглашения и выставленных счетов, Если задолженность в сумме 3850 тысяч фунтов стерлингов не будет полностью погашена в течение семи дней из даты настоящего письма, мы предъявим иск. Слова плывут у Майкла перед глазами. Он никак не может вникнуть в суть и в конце концов засовывает письмо обратно под кассовый аппарат, дав себе клятву перечитать позже.